Пой же, пой на проклятой гитаре, пальцы пляшут твои в полукруг, захлебнуться бы в этом угаре, мой последний, единственный друг. Не гляди на её запястье и с плечей её льющийся шёлк, я искал в этой женщине счастье, а нечаянно гибель нашёл. Я не знал, что любовь зараза, и я не знал, что любовь чума, подошла и прищуренным глазам хулигана свела с ума. Пой, мой друг, напевай мне снова нашу прежнюю буйную рань. Пусть целует она другого, молодая, красивая дрянь. Ах, Постой, я её не ругаю, ах, постой, я её не кляну. Дай тебе про себя я сыграю под босовую эту струну. Льётся дней моих розовый купол, в сердце снов золотых с ума. Много девушек я перещупал, много женщин в углах прижимал. Да Есть горькая правда земли. Подсмотрел я ребяческим оком, лижут в очередь кабели истекающую суку соком. Так чего ж мне её ревновать? Так чего ж мне болеть такому? Наша жизнь простыня и кровать. Наша жизнь поцелуй до да вомут. Пой же, пой в раковом размахе этих рук, раковая беда. Только знайшь, пошли их на хуй. Не умру я, мой друг, никогда.